Заговоры Все время, пока полумесяц простоял на рейде Гонолулу, команда не была спущена на берег, несмотря на глухое ворчание матросов. Только первый офицер Уарт и второй штурман Терье съехали на берег. Чтобы отвлечь экипаж от злобных мыслей, шкипер Симс занял людей чисткой и покраской бригантины. Билли Берн заметил, что пассажир прекратил свои дневные прогулки по палубе. С тех пор, как Бригантина встала на якорь, Дивайн не выходил из своей каюты до наступления темноты. Тогда он поднимался наверх и простаивал, иногда часами у перил, устремив пристальный взгляд на изящную яхту, скрытой палубы которой часто доносились веселый смех и нежная музыка. Если бы кто-нибудь стал наблюдать за мистером Уордом и вторым штурманом, когда они сошли на берег, то поведение их показалось бы весьма странным. Они вошли в третью разрядную гостиницу, расположенную у самого берега, сняли комнату на неделю, заплатили за нее вперед, пробыли в ней не более получаса и вышли одетые в штатское платье. Затем они поспешили в другую гостиницу, на этот раз первоклассную. Второй штурман шел впереди в сюртуке и цилиндре, в то время как мистер уорд следовал за ним в приличном синем пиджаке и нес два саквояжа. В первоклассном отеле второй штурман записался как Анри Терье, граф де Кадене и его Франс. Сразу по прибытии он вручил отельному рассыльному записку с просьбой немедленно отправить ее. Записка была адресована эксквайеру Антону Хардингу на борт яхты «Лотос». В ожидании ответа на записку граф де Кадене и его слуга удалились в отведенные им комнаты. Анри Терье, второй офицер полумесяца, в сюртуке и цилиндре, выглядел от головы до пят настоящим джентльменом. Никто на корабле не знал его прошлого, но изысканность его манер, основательное знание морского дела, строгое и начальническое обращение с подчиненными заставляли шкипера Симса предполагать, что тот некогда занимал важный пост во французском флоте, откуда был, вероятно, выгнан за какую-нибудь позорную историю. Терье был жесток, раздражителен и вспыльчив, Он был нанят вторым штурманом на этот рейс только благодаря посредничеству Дивайна и Клинкера. До этого он уже совершил одно плавание с Симсом, но Шкипер нашел, что с ним слишком трудно иметь дело, и решил заменить его другим. Девайн и Клинкер встретились случайно с Терье на борту полумесяца и после десятиминутного разговора нашли, что он как нельзя лучше подходит для выполнения их плана. Симсу пришлось оставить его. Уарт не выносил француза. Его надменный вид и небрежно вежливое обращение оскорбляли грубого штурмана. Теперь он страшно злился на необходимость разыгрывать из себя лакея Трье. Ничто не могло быть обиднее. Он еще больше возненавидел своего подчиненного, который, как он должен был сознаться в глубине своей души, был во всех отношениях выше его. Но деньги могут совершать чудеса. Обещание Дивайна, что в случае удачи офицеры и команда полумесяца получат миллион американских долларов чистоганом, помогло мистеру Уорду превозмочь отвращение, с которым он приступил к исполнению своей роли. Оба офицера молча сидели в комнате отеля в ожидании ответа на записку, отправленную Эсквайеру Антону Хардингу. Роли были хорошо заучены и несколько раз тщательно отрепетированы на борту полумесяца. Теперь каждый был занят собственными мыслями. Так как между ними не было ничего общего, кроме участия в предстоящем деле, а об этом предмете было бы разумнее не распространяться, то темы для разговора не находилось. На борту яхты, стоявшей в гавани, как раз делались приготовления для поездки на берег небольшой компании, желавшей совершить автомобильную прогулку в долину Нуану. В это время подъехала небольшая лодка, и посыльный из берегового отеля передал одному из матросов запечатанное письмо. Шкипер Симс с палубы полумесяца видел это и внутренне ухмыльнулся. Билли тоже это видел, но не придал никакого значения. Он разгуливал по палубе бригантины и с ненавистью посматривал на яхту и на элегантно одетых мужчин и женщин. Ему было слышно, как они весело смеялись и болтали между собой. Они представляли для него эссенцию всего того, что было отвратительно и презренно в том, в другом мире, для которого Билли не существовал. Он видел, как матрос передал письмо седому, бритому господину, крупному, упитанному, прекрасно одетому человеку. Билли ясно представил себе его белые руки и отполированные ногти. От одной этой мысли ему сделалось тошно. Седой господин, который принял письмо, был Антон Хардинг. Он прочел его... и передал молодой девушке, стоявшей рядом и весело болтавшей с молодыми людьми. «Это касается больше тебя, чем меня», — сказал он. «Если хочешь, я заеду к нему и приглашусь сегодня к обеду». Девушка громко прочла письмо. «Многоуважаемый мистер Харгинг, рекомендую вам моего дорогого друга, графа Де Кадене, который собирается быть в Гонолулу около того же времени, что и вы. Граф путешествует для своего удовольствия». И так как он совершенно не знаком с сандвичевыми островами, то всякая любезность, которую вы ему окажете, будет принята им с большой благодарностью. Сердечный привет, картрайт Райт Дивайн. Девушка улыбнулась, читая письмо. «Это похоже на Ларри. Он вечно выискивает титулованных особ и делает из них своих дорогих друзей», — сказала она, смеясь. «Хотела бы я знать, где он подобрал этого». «Или где этот?» — подобрал его, — прибавил мистер Хардинг. «Во всяком случае, единственное, что мы можем, — это пригласить его к обеду. Завтра мы уже снимаемся с якоря, а потому ничего другого для него сделать не можем. Заедем за ним на автомобиле, папа», — предложила Барбара Хардинг, — «и захватим его с собой на прогулку. Этим мы исполним просьбу Ларли, а приглашение на борт к обеду уже будет зависеть от того, каким человеком окажется этот граф». «Как хочешь». ответил ей отец. Таким образом, полчаса спустя два больших автомобиля остановились перед отелем графа Декадене. Антон Хардинг послал наверх свою визитную карточку. Граф тотчас же спустился вниз, чтобы приветствовать посетителей. При первом же взгляде на него Хардинг убедился, что он имеет дело с настоящим джентльменом. И когда он представил графа другим членам компании, то было видно, что и остальные разделяли его мнение. Дочь, казалось, особенно заинтересовалась новым знакомым. Она настояла на том, чтобы он сел в ее автомобиль. Барбара Хардинг нашла в графе Декадене очень интересного собеседника. Казалось, не существовало уголка на земном шаре, который так или иначе не был бы ему знаком. Он производил впечатление очень начитанного и, что еще важнее, обладал способностью толково и занимательно передавать прочитанное. В настоящее время в нем не замечалось его обычной раздражительности и угрюмости. Он казался олицетворением любезности и приветливости. Да и как могло быть иначе? Разве он не перенствовал в этом обществе, овладев вниманием прекрасной и очень богатой молодой девушки? Дневная прогулка имела два важных результата. Она зародила в уме младшего штурмана полумесяца новую идею, которая доставила бы немало волнений шкиперу и скрывавшемуся на бригантине мистеру Дивайну, если бы они догадались о ней. Кроме того, во время этой прогулки граф Декадене узнал нечто очень важное, заставившее его отказаться от настоятельного приглашения отобедать вечером на яхте «Лотос». Он узнал, что яхта снимается с якоря на следующее утро и берет курс на «Манилью». «Не могу выразить вам, как я сожалею, что обстоятельства лишают меня удовольствия воспользоваться вашим приглашением. Уверяю вас, что только настоятельная необходимость мешает мне насладиться вашим обществом как можно дольше». И хотя его слова были обращены к мистеру Хардингу, но он смотрел в глаза девушки.